Глава 11. Этой ночью опять не удалось как следует выспаться. Еще и поднялись по заранку. В этом мире тоже существовало что-то вроде колоколов, в которые молотили при приближении врага. На одной из башен, в которой был закреплен этот колокол, постоянно дежурил один из воинов. Вот с утра он и начал долбить в этот колокол. Так что звон стоял по всей округе. Тем более и другие тут же откликнулись, поднимая жителей города. Взглянув в окно своей комнаты, а если быть точнее, то в бойницу, окон у замка не было. Были небольшие оконца, через которые даже ребенок вылезти не сможет. Я увидел, как к внешней стене бегут солдаты. Во дворе стояла страшная суета. Все носились, кричали, в общем, паника. «Что там?» – с испугом спросила Грета. «Не знаю», – пожал я плечами. «Наверное, мертвяки пожаловали. Давай, вставай и собирайся». Думаю, граф сейчас позовет. Зачем? Нужно всем к стене бежать. Нужно занимать оборону там, где он укажет, — отрезал я. Как чувствовал, что граф позовет к себе. Только успел одеться, как ко мне прибежал слуга и сообщил, что граф к себе зовет. Мои воины не подвели, уже были готовы в полном составе. Даже выспались, вон какой вид у них бодрый. Или их неприятель так взбодрил. «Что делать, господин барон?» — спросил меня Лерон. Пока ждите и никуда не уходите. Я смотрю, во дворе всех без разбора на стены отправляют. Дождитесь меня и лекарок наших, никуда не отпускайте. Вы все подчиняетесь только мне. Это и остальным аристократам говорите. Все понял, кивнул сотник и тоже побежал на улицу. У графа было шумно. Несколько дворян во главе с ним склонились над картой города. Доброе утро, поприветствовал я присутствующих бодрым голосом. Доброе! хмыкнул барон. А остальные бросили на меня неприязненный взгляд. Как будто это я армию нежити под стены города привел. Подойдите. Вы в картах отлично разбираетесь. Ваша задача любой ценой удерживать вот эту стену со своими дружинниками. Не переживайте. Вы там будете не одни. Солдаты уже заняли оборону. И часть магов туда отправилась. Все. Идите. Я вышел во двор. Перед невозмутимым Лероном махал мечом какой-то барон требуя, чтобы он немедленно вел отряд на стену. — Не могу я уйти, — развел руками сотник. — У меня приказ. — Какой приказ? Мертвяки скоро атаковать начнут, — орал дворянин, брызгая слюной. — Что тут у вас? — спросил я, подходя к спорщикам. — Господин барон, как это понимать? — переключился на меня аристократ. — Как хотите, так и понимаете, — ответил я, а после скомандовал своему отряду. — За мной! Все уже были в сборе. Не только дружинники, но и боевые маги с лекарками. Быстрым шагом мы направились к внешней стене, которую мне требовалось удерживать. В городе все понемногу успокоилось. Только местные жители, в основном женщины и дети, сбились в кучу, что-то обсуждали. Некоторые плакали. Похоже, что все их мужчины побежали отражать нападение. Тут уже не скажешь, что ты простой крестьянин. Эти твари всех перережут, если доберутся в том числе женщин и детей. Все это прекрасно понимали. Около городской стены я и слабый пол обнаружил. Пришли помогать своим защитникам, раненых оттаскивать. Поднявшись на стену, я крепко выматерился. «Сколько же их тут!» – прошептал Лерон, который поднялся на стену следом за мной. «Да», – протянул я, – «хорошо, что мы на эту орду за стенами не наткнулись. Город еще не взяли в кольцо. Нежить, обтекающая стену с двух сторон, Обложила только часть города, а было ее очень много, в разы больше всех жителей города. И откуда столько набрать смогли? Только это было не самое страшное. В рядах мертвяков я заметил уродов, которые напоминали того, которого делал мой наставник. А значит, у противников в рядах есть некроманты высоких уровней. А судя по тому, что этих тварей сотни, не один. Ну что, господин барон? Хлопнул меня кто-то по плечу. Обернувшись, увидел, что это один из аристократов, с которым я на перу общался. «Наверное, все тут поляжем». «Не переживайте», — успокоил я парня. «Даже если и поляжем, то вон те ребятки нас подымут». «Ну, у вас их шутки», — нервно хохотнул дворянин. «Ладно, буду рад биться с вами на одной стороне. Пойду к своим». Пока мы беседовали, нежить обложила весь город. Заметил вдалеке некромантов, которые управляли этими тварями. Радовало, что в городе имелось много катапульт, которые спешно подготавливали к работе. Большие стрелометы тоже были в наличии. Их сейчас как раз заряжали. Похоже, осада надолго не затянется. Да и чего тянуть? Мертвяки не устают, не знают страха, так что могут атаковать стены непрерывно, неся потери тысячами и не обращая внимания на павших. «Нужно отметить, что бойцов на нашей стене собралось немало, так что еще неизвестно, чья возьмет. Одно печалит, что ров с водой недостаточно широк, так что вражеские одаренные смогут подойти близко к корву и обрушить заклинания на стену. Магда и Маркас замерли около меня, готовы оказать посильную поддержку в магической дуэли. Грета и Жулия остались внизу. Они сейчас о чем-то с женщинами беседовали». Я спустился к ним и отвел их в сторону, чтобы никто не слышал. «Значит так», — обратился я к лекаркам, «если вдруг нежить прорвется, сразу же бегите в замок, ясно вам?» «Что? Ее так много?» — испуганно спросил Грета. «Да хватает», — буркнул я, — «так что не надо геройствовать, сразу же в замок, а мы после к вам прорвемся, если выбить врага не получится». «Мы все поняли, господин барон», — сказала Жулия, — «спасибо, что предупредили». «Ага, пожалуйста. Что вы там с местными обсуждаете?» Женщины подошли, увидели, что мы лекарки, и помощь свою предлагают раненых там подносить и перевязки делать кому нужно. Мы же планируем только кровь останавливать, да самым тяжелораненным помощь оказывать. Остальных просто перевязывать, иначе сил надолго не хватит. А где повозка с вашими мазями и перевязочным материалом?» сейчас привезут я уже отправила пару женщин и объяснила им что нужно делать мы взять ничего не успели вы сказали за вами идти да тут я что-то не подумал о том что лекаркам нужно с собой целый воз разного барахла тащить ничего в следующий раз буду умнее наш отряд расположился далеко от городских ворот но я все равно увидел что большинство монстров созданных архимагами сбиваются в кучу напротив них видно собирались захватить ворота опустить мост, и тогда в город ворвется вся эта орда. К счастью, граф прекрасно понимал угрозу. Поэтому ворота защищали самые сильные маги. По сути, сейчас для нас опасны только вражеские некроманты и уроды, которых они создали. Остальная масса нежити просто не сможет на стену залезть. Хоть и были среди них смекалистые, раз лестницы держат. Интересно, а как они глубокий ров собираются переходить? Платы несут, господин барон, произнес Лерон, как будто мысли мои прочитал. Посмотрев, куда указывает сотник, я увидел, что к преодолению водной преграды они тоже подготовились. Вот интересно, мертвяки сами догадываются, что нужно делать? Или некроманты так ими манипулировать умеют? Я разом могу только нескольких мертвяков поднять и послать их на врага. На большее моих умений не хватает. Некроманты никуда не торопились. Армия нежити так и стояла вокруг города. Наконец, из вражеских одаренных вышел один, видимо, переговорщик. Неужели они хотят предложить нам сдаться на милость победителя? Одаренный подошел к рву и что-то крикнул. Из-за расстояния я ничего не расслышал. Ему ответили. Он снова заорал и замахал руками. Зря он так. На стенах было много ополченцев, которые не знали, что переговорщика нельзя трогать поэтому несколько из них разрядили свои арбалеты и ведь попали. Некромант упал. На стене, откуда стреляли, возникла какая-то суета. Видно, втык давали тем, кто решил переговорщика убить. Как по мне, так правильно ополченцы сделали. Одним врагом меньше. Защитные амулеты у всех есть, спросил я у дружинников и ополченцев, которые были неподалеку. Оказалось, что примерно у трех десятков крестьян, которых нам дали в усиление, Вообще никаких амулетов не было. Плохо. Пришлось отправлять одного из десятников в замок. У меня под кроватью валялись амулеты, заряженные мною. Решил отдать их мужикам. Не самые сильные, конечно, но хоть какая-то защита от магии. Тем более и на нас бросят не архимагов. направление это второстепенное. А вообще, судя по тому, как стоят мертвяки, да и сколько у них лестниц, атака начнется сразу со всех сторон. Ну да. Чего нежить-то жалеть? Ворвутся в город некроманты, будет им потеха, да и материалы для новых монстров станет в избытке. Услышав шум позади себя, я обнаружил солдат, которые заходили в каждый дом и выгоняли оттуда всех жильцов, после чего отправляли их в крепость. Не всех, только женщин, стариков и детей. Мужчин, способных держать в руках оружие, отправляли на стену. Видно, нашлись и такие, кто решил за чужими спинами отсидеться. По городским стенам побежали вестовые от барона, который уже был у городских ворот. Ко мне тоже примчался один из парнишек. «Господин барон, граф приказал вам выбивать только монстров и некромантов. Остальными должны простые воины заниматься. Всех ваших одаренных касается», — сообщил он, переведя дух. «Понял», — кивнул я, — «так и сделаем. Напротив нас тоже было несколько монстров». Не так много, как напротив городской стены, но тоже хватало, так что придется немного попотеть. Некроманты тоже были в наличии, причем и мертвые имелись. Их сразу было видно, черные балахоны были изорваны, а их бледные, почти белые лица были видны даже с такого расстояния. Хорошо, что я тут не один маг, было еще несколько, так что может и получится их победить. Немного постояв, монстры кинулись в атаку. Видно, они не умели держать строй, как простая нежить. Их вела жажда убийства. Едва только армия врагов перешла к какой-то рубеж, как сработали катапульты, отправляя в полет свои смертоносные заряды. Враг сразу же понес потери. Только вот их это нисколько не смутило. Они продолжали идти, как ни в чем не бывало. Впереди несли плоты и лестницы. Причем, если кого-то из нежити выбивали то тяжелый груз сразу же подхватывали другие. В атаку пошли далеко не все. Примерно десятая часть войска. Но нам и этого хватало. Радовало, что монстры, добежав до рва и заставив магов начать их атаковать, стали носиться вдоль водной глади, не давая в себя прицельно бить. Угу, пытаются сделать все, чтобы маги как можно быстрее истратили свой резерв. Атаковав монстров пару раз, я бросил эту затею. «Пусть в воду сначала залезут, там они будут более уязвимы». То же самое приказал делать и своим помощникам, которые быстро закидывали заклинаниями всех мертвяков подряд. Хорошее оружие катапульты. Одна у них проблема – слишком долгая перезарядка. На самом деле нужно подумать о пушках, которые могут стрелять картечью. Можно же самых слабых магов огня собрать и приставить к орудиям. Подумаю об этом, если жив останусь. Тем временем основная масса нежити смогла добраться до рва и стала опускать плоты на воду. В дело вступили арбалетчики, разом выпуская в мертвяков сотни болтов. Я же в это время внимательно следил за некромантами, которые не спешили вступать в бой. Не знаю, что у мертвяков было в голове, но они не стали плыть на плотах. А под градом арбалетных болтов сооружали что-то вроде мостов, чтобы остальные могли спокойно по ним перебегать а не мотаться туда-сюда. Видно, для этой миссии отправили самых никчемных. Делали они все неуклюже, долго, а арбалетные болты выбивали одного за другим. Те мертвяки, которым посчастливилось упасть в воду, камнем шли на дно. Ров был глубоким, а берега крутыми, так что выбраться у них не получится точно. Войны пытались разрушить эти мосты, бросая на них камни и прочий хлам, только ничего не выходило. Бревна были слишком толстые. Даже удивительно, как нежить может их с такой легкостью таскать. Посмотрев на стену, где находились городские ворота, я выругался. Дела там были скверные. Монстры вплавь пересекли водную гладь и сейчас карабкались на стену, как пауки. Хорошо, что в таком положении они были уязвимы. Некоторых удавалось сбивать камнями. После сильных ударов они срывались со стены, поднимались и предпринимали новую попытку. Маги тоже не бездействовали и атаковали монстров всем, чем только могли. Радовало, что эти твари не так уж защищены от магии. На моих глазах один примерз к стене, а после того, как на него обрушили очередной валун, он развалился на куски. К сожалению, нескольким монстрам все же удалось забраться на стену. Закипел ближний бой, во время которого солдаты сразу начали нести потери. У монстров была просто невероятная сила. Они могли разорвать солдата в доспехах на части, как гнилую тряпку. Наши маги располагались не на городской стене, а на башнях. Так что монстры не успели до них добраться. Не хватало еще в первой же атаке потерять самых сильных одаренных. Воины прекрасно понимали, что будет, если они останутся без магической поддержки, так что с отчаянными криками бросались на нежить, не давая им вскарабкаться на эти башенки. Взглянув на некромантов, я увидел, что они так и стоят вдалеке, внимательно наблюдая за ходом боя. Наблюдая за тем, как разворачивается битва около городских ворот, я чуть не проморгал момент, когда на нашу стену полезла нежить, причем тут и без меня спокойно могли обойтись. Лестницы дружинники сталкивали вниз безбоязненно. У врагов арбалетчиков не было. Одаренные тоже только наблюдали за процессом. Сами в бой пока не вступали. У меня складывалось ощущение, что против нас сейчас бьются роботы. Мертвяки падали на землю, снова брали лестницы, приставляли их к стене и предпринимали новую попытку жалкого подобия штурма. Монстры, носившиеся вдоль берега, отошли к некромантам и там замерли. Видно, хозяева их отозвали. Тут солдатам надоело просто сталкивать лестницы. Поэтому они просто дожидались, когда нежить поднимется, и изо всех сил били ее по головам, чтобы упокоить навсегда. В общем, этот штурм нам отбить удалось. Под стенами копошилась масса тел. Это были мертвяки, которые, упав с высоты, не померли повторно, а просто получили травмы и сейчас пытались подняться. Глянув в ров с водой, я обомлел. Он был почти полон мертвяков, которые вяло шевелились, пытаясь выбраться из западни Неприятное зрелище. Снова взглянул на городские ворота. Там битва не утихала. Я даже переживать начал. Графу пришлось привлекать резервы, чтобы справиться с монстрами. Но вроде и там понемногу все налаживалось. Видно, как-то приноровились отбивать атаки. Ко мне снова подошел молодой барон, причем лицо у него было довольное. «Ну как мы их? Правда здорово?» – спросил он меня. «Не то слово!» – улыбнулся я. «Одну атаку отбили. Теперь ждем следующую». «Интересно, а что это некроманты так мало сил на штурм бросили?» «Нашим боевым товарищам, которые у ворот держатся, наверное, так не показалось. Вон трупы и раненых таскают. А почему на нас такая вялая атака была? Потому что направление для удара выбрали не то. Самого это удивляет». Наверное, хотят вот этих мертвяков, которые даже на стены толком залезть не могут, в ворота запустить. Вот их и атакуют. На самом деле, я так не считал. Скорее всего, некроманты думают, как взять город с наименьшими для себя потерями. А это была разведка боем. Так что тут сказывается элементарная безграмотность. Да, в их рядах имеются архимаги. Ну и что? Это же не значит, что они в мертвых землях постоянно города штурмуют. Опыта нет, а сил изберечь хочется, потому что скоро сюда императорская армия может подойти. Даже не может, а точно придет. Самим тоже в бой пока лезть неохота, так как их гораздо меньше, а шкуры свои под арбалетные болты подставлять не хочется. От раздумий меня отвлек вестовой. Господин граф спрашивает, как тут у вас дела? Помощь не нужна? Спросил он. Нет, пока не нужна. Как дела у ворот? Много магов погибло. Только один, посмурнел парень. Эти твари убили? Нет, сам виноват. Решил посмотреть, как там внизу дела обстоят. Вот и грохнулся с башни головой вниз. Как будто толкнул кто-то. Ох, как граф ругался. Я половину слов даже не слышал ни разу. Архимаг? Спросил он. Что Архимаг? Не понял меня Вестовой. Погиб Архимаг или кто-то другой? Пояснил барон, который слушал наш разговор. А! «Нет», — улыбнулся парень, «архимаги в бой даже не вступали, ждут, когда некроманты подойдут, берегут силы. Ну, и я слышал, что граф их собирается посылать туда, где нежить прорвется, так что они сидят неподалеку верхом на лошадях. Так вот, парень убежал, а мы стали дальше следить за мертвяками. Отвлекла меня от этого увлекательного занятия Грета, которая поднялась на стену. «Как у вас тут дела?» — спросила она. «Раненых нет?» — Сударыня, — распушил хвост барон, — мы даже в бой не вступали. Какие могут быть раненые? — Рада за вас, — буркнула Грета. — Только я ваших лечить не собираюсь. Господин барон, среди наших воинов раненых нет? — Есть один идиот, — улыбнулся я. Умудрился себе на ногу валун уронить. — Посмотри его. Девушка пошла навстречу страдальцу, который и сам, прихрамывая, спешил к ней. Она быстро оказала ему помощь. Похоже, перелома не было. Поэтому мужчина только немного помял свои пальцы, да пошел обратно уже ровной походкой. Грета снова подошла ко мне. «А у вас как дела?» – спросил я. «Где вас разместили?» «Вон в том домике», – ткнула девушка пальчиком в каменное строение. «К нам несколько раненых отворот принесли. Мы их немного подлечили. Полностью восстанавливать не стали, как вы и сказали. Тем более они все равно пока не бойцы. Слишком много крови потеряли. Раны страшные». «У одного даже нога выдернута. Как от шока не умер, одним богам известно». «Да, я видел, как монстры легко могут человека убить. Зрелище не для слабонервных». «Ладно, я побегу», — сообщила мне девушка. «Боюсь, что Жулия волноваться начнет. Она мне тут как мама. Давай, не стоит сюда приходить. Мало ли чего. Пойдет нежить в атаку, мы к вам сами будем приносить раненых солдат, если такие будут». Тем временем некроманты сбились в кучу и стали что-то горячо обсуждать. Вот были бы они поближе, дать по ним залп сразу из всех катапульт. Но нет, держатся на расстоянии, берегут свои шкуры. Минут двадцать они что-то обсуждали, а потом разошлись по своим местам. Я думал, что сейчас начнется очередная атака, но ее не было. Услышав под стеной рычание, я посмотрел вниз и обнаружил, что Линда вместе со своим выводком пришла сюда. Как из комнаты-то умудрилась выбраться? Я же ее запер. Причем не в самой комнате, а в уборной. Неужели дверь умудрилась сломать? Брать я ее сюда не хотел, хоть и понимал, как она может быть полезна. Только вот ее щенки меня смущали. Они могли бегать по стене и мешать солдатам. К тому же у нее на шее висел амулет учителя, а на щенках подобных нет. Свои я, конечно, им повесил, Только если какой-нибудь маг седьмой ступени по ним ударит, то ничего хорошего не будет. Помрут в полном составе. «Ну чего ты там ворчишь?» спросил я свою питомицу, которая смотрела на меня осуждающим взглядом. «О твоем потомстве заботился». Кстати, потомство за короткое время почти до колена выросло. Очень быстро у них это происходит. Только самочка была ниже своих братьев раза в два. Линда поднялась на стену и стала тереться об меня. Вскоре и остальные присоединились к этому процессу. Пришлось покидать свой боевой пост и идти к лекаркам, где удалось убедить Линду оставить щенков здесь и запереть их в комнате. Питомица не пожелала вместе с ними сидеть в заперти, поэтому, немного покрутившись, последовала за мной, на стену. До самого обеда ничего не происходило. Мертвяки стояли, некроманты что-то решали, то и дело собираясь в кучки. Я думал, что кормежки не будет, но ошибся. Граф, добрая душа, позаботился и об этом. Женщины принесли еду из замка и стали ее раздавать. До меня очередь дойти не успела, как подошел тот самый мужик, сына которого я лечил. Он с поклоном протянул мне что-то в тряпичном мешке, с опаской посматривая на Линду. «Вот, господин барон, жена приготовила специально для вас. Наш сынок-то наследник на поправку пошел, хотя думали, что не выживет», — заявил он. «Благодарю», — взял я мешок. Супруге от меня благодарность передай». Мужик ушел, а я приступил к трапезе. «Зачем из общего котла кашу есть, если тут так подкармливают?» В мешке был жареный гусь и лепешки. Съел все без остатка. Не без помощи Линды, разумеется. Ей этот гусь, как слону дробина. Наверное, даже не почувствовала. Пришлось отправлять дружинников за кашей. А потом еще и озаботиться кормежкой для щенков. Благо, что атаки пока не было. Я уже подумал, что некроманты решили ночью попытать удачу, но ошибся. В войске нежити началось какое-то шевеление. Они начали перестраиваться. «Началось!» – буркнул Лерон.